Потом к ним присоединяется пристав. Иду, не обращаю внимания. Стал у пруда, любуюсь природой. Подходит пристав. — Скажите, — говорит молодой человек, — как нравится вам наша природа? — Да, — отвечаю, — нравится. — А не угодно ли, — спрашивает, — на лодочке покататься? Уж очень вы мне как-то симпатичны. — Угодно, — говорю, — угодно. Сразу меня, знаете, посадили в лодку, пристав лично за весла взялся и нул катать. Потом пригласил меня обедать. Пошел. Прекрасный, знаете, обед закатил с шампанским. А потом и говорит. Люблю, говорит студентов, ваше высочество, люблю. После обеда выстроил всех городовых, устроил в мою честь парад. Честное слово мечтательно закатив глаза и наземцев продолжал рассказывать да знаете было времечко молод я был любил позабавиться помню раз гусаром уже будучи полковником нарядился а потом и пошло революция тут ещё у меня семейная драма произошла женат я был Жена очень меня ревновала. Я действительно кутила и был ужасным. И вот однажды пришёл домой, а она вошла с бокалом, наполненным какой-то жидкостью. "Пью", говорит Леонид Яковлевич, "ваше здоровье". И выпила залпом. Оказалось, что в бокале сульма. Через 2 часа скончалась. Ну, а потом совсем опустился. Пьянство женщины, кучижи, денег не стало. Решил применить юношеские способности. А откуда ли они, Дьяковлевич, вы доставали адреса пенсионеров из газет? Аккуратно, знаете, делал вырезки похоронных объявлений. Если совком и ячейка сочувствие выразили, сейчас же вырезочку делаю. Полгода, год выжду. И звоню. Большей частью удавалось. Человек у сорока деньги взял. Учел я, знаете, что население у нас привыкает к чуткости. Ну вот и играл на этом. И Леонид Яковлевич продолжал рассказывать. Он знал десятки способов обмана, вымогательства, шантажа. Он привозил посылки с фруктами от родственников из Крыма. Обещал пенсии, советовал академикам вступать в какие-то группы по самозаготовкам, передавал приветы от родных и проделывал многое другое. До трех тысяч в месяц зарабатывал предприимчивый гусар и сравнительно удачно ускользал от ответственности. Всего семь судимостей после революции. Продолжая рассказывать этот представитель вымирающего племени кукольников, шулеров и мошенников-профессионалов, этот последний из магикан с грустью произнес. Но, должен сказать вам прямо, стар уже стал, уставать начал, пора на отдых, да и тяжело работать стало, публика не та, что прежде, угроза ск покою не дает» и он недружелюбно покосился на сидевшего тут же сотрудника Мура